Глава четвертая. Погоня ведьмы. Ярл нял со слезами на глазах, обнимал дочь прижимая ее к своей широкой груди. Но при этом он не забыл благодарно посмотреть в глаза Конану и дружески хлопнуть его по плечу. Такой хлопок мог бы сбить с ног любого, но не мириться. Направляясь вместе со своим отрядом границы Асгарда, Конан вкратце описал свои приключения. Прекрасным подтверждением его словам служила черная туча, поднимавшаяся в предвечернее небо за спинами асиров. Время от времени До них доносился громоподобный треск проваливающихся бревен перекрытий. Конечно, не все, но наверняка многие белокурые дьяволы сгинут навеки в огне этого страшного пожара. Несомненно, оставшиеся в живых гипербореи бросятся в погоню, поэтому Ниал потребовал немедленно возвращаться. Только далеко в глубине территории Асгада асиры смогут почувствовать себя в безопасности. Решив немедленно с отходом, Асиры решили пожертвовать скрытностью ради того, чтобы как можно скорее оказаться подальше от объятого пламенем замка Халага. Скребня стены вслед им смотрела красивая, невзирая на возраст королева Ваматар. Ее глаза горели ненавистью, а на губах застыла злая ухмылка. По мере того, как сон заклонилась к горизонту от еще не покрытых льдом болот, потянулись клубы тумана, наполняя тревогой и дрожью сердца людей. Время от времени то один, то другой осир прикладывал к земле ухо, но гуло приближающихся лошадей не было слышно. Чуть приободренные, воины Асгарда, не снижая скорости, продвигались вперед сквозь густой туман. Но прежде, чем на день спустилось покрывало морозного неба, Конан остановился и пристально посмотрел назад. «Нас преследуют!» – крикнул он. Асиры остановились и тоже стали вглядываться в гаснущий горизонт. Некоторое время все молчали и уже собирались идти дальше, подшучивая над кемерийцем, как вдруг один из воинов, известный своим орлиным зрением, воскликнул. «Он прав! Это не всадники! Это пешее войско!» «Вперед!» — прорычал вождь Асиров. «Сегодня мы не будем устраивать ночной лагерь. В этом тумане противнику ничего не стоит подобраться к нам вплотную». «Сколько часовых бы бы не выставили!» Отряд двинулся дальше. Дневной свет сменился сумерками, сумерки ночной тьмой. Когда же туманную равнину осветило серебряным светом ночное светило, у всех осиров волосы встали дыбом. Темная полоска на горизонте превратилась в уже близкую массу отряда преследователей. Нял, железный человек, продолжал идти, держа на руках обессилевшую дочь. Эту ношу он не доверил бы никому на свете. Конан и остальные воины шли следом, стараясь не замедлять шаг. А их преследователи, казалось, вовсе не знали усталости. Отряд из Халаги не только не сбавлял скорости, но и наоборот все быстрее и быстрее нагонял беглецов. Изрегая проклятие, Ниал подбадрил своих воинов. Но вот и сам вождь Осиров понял, скоро придется остановиться и собравшись силами вступить в бой. Каждый раз с гребня очередного невысокого холма они оглядывались и видели, как приближается отряд преследователей, превосходящий их по численности как минимум вдвое. Что-то странное было в войнах преследователях Но что? Ни Ниал, ни Горм, ни Конан не могли этого определить. По мере того, как погоня приближалась, к лицам удалось рассмотреть, что не все преследователи были кибербореями, более высокими и стройными, чем Асиры. В темноте вырисовывались могучие плечи, а также украшенные рогами шлемы воинов Асгарда и Хейма. Ниал вздрогнул, первый раз ощутив ледяное дыхание отчаяния. Нет, как-то странно они шли, эти преследователи. Впереди показался очередной холм. Его склоны вздымались к вершине круче, чем у других возвышенностей на этой равнине. Что ж, решил для себя вождь Осиров, лучшей позиции здесь не найдешь, да и убегать дальше нет смысла. Неал развернулся и закричал во все горло. Все на тот холм, живее, там занимаем оборону. Глаза Осиров, резво взбиравшихся по склону, засверкали извечным огнем, сверкающим в глазах любого воина перед сражением. Трор, железная рука и другие командиры пустили по рядам кожаные фляги с вином и водой, хотя и того, и другого оставалось немного. Воины переводили дыхание, отдыхали, подтягивали тетиву луков. Длинные легкие щиты из прутьев и кожи были сняты с заплечных ремней и установлены сплошной стеной вокруг вершины холма. Одноглазый горм достал арфу и затянул сильным голосом древнюю воинскую песню. Клинки наши пламенем были в кипящих недрах земных. Их темные воды калили в глубинах рек ледяных. На дне синеструйных потоков белеют кости врагов, напоминая потомкам о подвигах наших отцов. Передышка была недолгой. Из тумана у подножия холма вынурнули одна за другой шеренги зловещих фигур плечо к плечу, шагнувших вверх по склону. Они двигались как-то не так, словно спящие или словно куклы на веревочках. Город копий и стрел не замедлил их неумолимого приближения к стене и щитов. Вот уже осиры занесли над головами мечи, топоры и боевые молоты, готовясь вступить в бой. Из горла Ниала вырвался древний боевой клич Осиров, Но не успел он звучать до конца, как что-то оборвалось в груди Ярла, вождя племени. Человек, вышедший ему навстречу, готовый к бою противник, оказался никем иным, как Эгилем. Тем самым Эгилем, лучшим разведчиком и заместителем Ниала, погибшим сегодня в муках на крепостной стене. Бледная луна осветила знакомое лицо, и Ниал на миг опустил оружие».